Глава 33. Счастье через край. Микаэла. Не могла в это поверить. Все случившееся походило на сказку. «Сумасшедший!» — прошептала на ухо моему принцу, отыкаясь носом в его шею и тем самым прячась от множества взглядов, большинство которых, конечно же, были не такими уж и радостными. «Зачем при всех?» — улыбалась я, чувствуя себя счастливой до невозможности. «Захотелось», — выдохнул Джаред, стискивая мою талию и тесно прижимая к себе, тем самым ускоряя сердцебиение бег. «Этот день я запомню на всю оставшуюся жизнь. Он станет для меня одним из самых важных. Наконец-то моя мечта сбылась». Цеплялась пальцами за форменную куртку адепта боевого факультета, не желая отлипать от наследника земель Рохран, а он и не был против этого. Мы не стали задерживаться во дворе, взяв меня за руку, Джаред потянул за собой, проходя мимо адептов, шепотки которых перерастали в достаточно громкое обсуждение произошедшего. В груди ощущалось смущение и безграничное счастье, а улыбка не желала сходить с лица, показываясь всем, кто встречался на пути. Ну вот, послышался голос Морейна. Даже шанса нам не оставил. Хохотнул он, шлепая принца по плечу, а мне хитро подмигивая. Взглядом встретилась с Лайером, мысленно посылая ему целый поток благодарности, что все эти годы он был рядом и поддерживал меня, вселяя надежду на наше с принцем совместное будущее. Друг в ответ, понимающе кивнул, что означало «Ну я же тебе говорил, а ты сомневалась». Мы оставили за спинами друзей и недругов, спеша по коридору. Правда, я сама не знала, куда именно. «Мика» — позвал его высочество. «Да», — смущенно ответила я, чувствуя, как волнение не желает отпускать. Джаред затянул меня за угол, поворачивая лицом к себе. «Твои губы всю ночь не давали мне покоя», — прошептал он, смещая взгляд на причину своего беспокойства. Сердце пропустило удар, и я широко распахнула глаза, наблюдая, как принц медленно сокращает между нами расстояние, наклоняясь. Всего пару секунд, и я захлебнулась эмоциями, ощущая мягкую нежность поцелуя и его горячее дыхание. Напористый язык толкнулся внутрь, касаясь моего. «Боги!» — судорожно вздохнула я, тая в объятиях любимого. «Любовь, конечно, прекрасна», — послышался деликатный кашель, но все же в академии не стоит нарушать дисциплину. «Простите», — пискнула я магистру краснее и бледнее одновременно. «Извиняемся», — склонил голову Джаред с хитрым выражением лица, утягивая меня за собой. Последующие лекции я летала в облаках, пропуская мимо ушей весь озвученный материал». На губах хранилось тепло поцелуя, а на кончике языка ощущался вкус моего принца. Как же прекрасна жизнь! Хотелось вскочить с места и, раскинув руки, закружиться по аудитории, хохоча во все горло. Девушки награждали меня негодующими и завистливыми взглядами, но их негативное внимание не испортило моего чудесного настроения. Мы вдвоем домой поедем, вы не против? – спросил Джар, смотря на Лайера и Мара с Истаром. Конечно, мы все понимаем, – фыркнул Марин. «Тем более есть еще один экипаж, так что за нас переживать не стоит». Дорога до замка показалась короче раза в три. Все это время наши губы не отрывались друг от друга, а горячие руки наследника ласкали мою поясницу, заставляя трепетать. Именно таким я и представляла Джареда. Страстным, чувственным, соблазнительным. Очень сложно было оторваться от него, но вот городская карета замедлила свой ход, и нам все же пришлось приходить в себя, хоть и далось это с трудом. Идем. — улыбался любимый, протягивая мне распахнутую ладонь. «Да», — кивнула я, прикасаясь кончиками пальцев к его горячей коже. «Вот и дети приехали. Вышла нам навстречу королева. Вдвоем, хмыкнула она, оглядывая нас. «Какие-то взъерошенные», — прищурилась матушка. «И улыбка с лица не сходит». Я признался Мике в любви, выдохнул Джаред, поражая меня сказанным. «Зачем же так сразу? Мог бы хоть немного матушку подготовить». «Правда?» сплеснула она руками. «Боги, это какое! рейн! заголосило ее величество. рейн, стража!» метнула она взгляд на двух мужчин. «Где король? Срочно! Найдите его и скажите, что у нас для него потрясающая новость!» Дальше последовали слова поздравлений, пожелания скорейшей свадьбы и рождения внуков, что заставило смутиться не только меня, но и принца. Голова шла кругом. Король с королевой решали, какое лучше крыло замка освободить для меня и Джареда. А мой отец, который всегда держал каменную маску на лице, улыбался во все 32 зуба, довольный услышанным. Моя жизнь засияла словно сотни миллионов алмазов. Так ярко и насыщенно, что в свои покои я вернулась немного не в себе. Устала плюхнулась на Софу, сходя с ума от счастья. Тихий стук в дверь коснулся моего уха. «Мика, ты не спишь?» «Лайер», — вскочила я на ноги. После академии я его сегодня больше не видела и испытывала угрызение совести, что бросила друга. «Привет!» — чуть ли не крикнула ему, распахивая дверь. «Войдёшь?» «Нет, я...» Не сразу заметила его собранность. Он был серьёзен, и глаза будто потеряли свою выразительность. «Что такое?» — тут же нахмурилась я. «Да, всё хорошо, честно», — попытался заверить меня эльф в обратном. «Просто зашёл сказать, что...» «Я уезжаю, Мика, возвращаюсь к себе домой».